Глава двадцать восьмая «Ну...» Илор продолжает смотреть в пол. «Дела у нас шли неплохо. Герцоги никуда не прятались, в своих замках готовились к объявлению независимости. Мы их поймали. Людей их посадили под замок в городской тюрьме. Самих герцогов я устроил в нашем дворцовом подземелье». Умолкнув, Илор снова окидывает взглядом разложенных на полу лордов. Но, подталкиваю я к продолжению, что-то же случилось по поводу неспящих? Илор виновато смотрит из-под лобья. Мои ноздри невольно раздуваются, и пламя внутри вспыхивает неожиданно ярко, напоминая о приобретённых стихиях и сопутствующем им буйстве эмоций. Вы мне никого не оставили? Хмуро предполагаю я. или вовсе упустили твари. Не оставили, прости. Это случайно получилось. Там, где Арен и Тонарес отряды возглавляли, не спящие тихо ушли, не вступая в бой. Покинули территорию блокировки телепортации по тайным ходам мы и там переместились. Напали лишь на меня, но выскочили внезапно, а парни со мной молодые и были резвы. Как увидели врага, обо всех приказах забыли, в драконов превратились. Даже не подумали о тесноте помещения. Перекрытия не выдержали давления, рушиться начали. Парни ещё плюнули в нападавших огнём. Хорошо так. В общем, разнесли замок случайно, подавило не спящих, поджарило немного. Пока мы до них добраться пытались, они поняли, что им не уйти, и бились. Никого в живых не осталось. И снова тяжело, тяжело вздыхает жаждущий. Делитанты, в следующий раз отправляй меня со своим драконом, я разберусь. У меня лезвие премеет его лап. Получаются неспящие охотятся за тобой и мной. Заключаю я. Да, мы их определённо разозлили. А ещё они тщательно скрывают свои тайны. Скольких неспящих вы уничтожили? Семир их. Семь неспящих. И все сбежали встречи со мной. Теперь уже вздыхаю я. Целых 7 потенциальных источников информации. Внезапная мысль заставляет меня вскинуть голову и посмотреть в сосредоточенное лицо Илора. А знаешь что? спрашиваю я с нарастающим возбуждением. Что? Мы с тобой, если посчитать всё вместе, нанесли не спящим в Иёре не самый серьёзный урон за последние лет 100. Осознание этого бурлит во мне золотым яростным пламенем, снова стихия распаляет чувства. Их здесь давно так не трепали. Что ж, в этом случае, Элор явно не разделяет моей радости. Можно не переживать, что не спящие из герцогского замка тебе не достались, они придут снова, и не раз. Герцогов мы оставляем думать о своем поведении в дворцовом подземелье. Я не против посетить их немедленно и всё прояснить, но и Лор, ради него я даже не заговариваю о ментальном воздействии, поэтому приходится ограничится простым психологическим. Пребывание в камерах избавляет от некоторых иллюзий, не всегда и не всех, но можно же надеяться на благоразумие господ Герцогов. Тем более дел хватает: переселить в империю семьи Герцогов под присмотр гвардейцев. Объявить о том, что неспящие хотели уничтожить правителей трёх верных приграничных герцогств, но драконы мужественно бросились спасать попавших в беду людей, и сейчас спасённые отдыхают после коротких сражений за их жизнь. Ещё раз объявить неспящих врагами Нового Дрента и всех его обитателей. Повысить награду за информацию об этих преступниках. выслушать покаяние очнувшихся лордов, счастливых тем, что за подготовку покушения их прощают. Для демонстрации силы и власти пролететь над столицей и соседними областями, причём вместе лететь, хоть мне и приходится делать это в мелкой человеческой форме, нарушая красоту и величие момента. Жаль необходимость торопиться отравляет радость полёта. ужинать с главами проживающих во дворце семеств и всех заверить, что под нашими крыльями они в безопасности. И всё это в постоянном ожидании новой пакости от неспящих. А после ужина приходит отчёт от наёмных агентов и выделенных нам служащих империи, проверявших почти мятежные герцогства. Там не слишком спокойно. Не все верят в рассказанную нами версию событий. но бунтарских настроений вроде нет. Только всё равно надо менять в герцогствах командиров и начальников управленческих и поддерживающих порядок служб, и срочно, пока они не организовались под ещё чьим-нибудь руководством. Половина ночи проходит в изучении личных дел служащих, расчётах, написании приказов о снятии и назначении на должности. Конечно, простой перетасовкой руководителей проблемы не решить, но других отыскать не так просто, а на новом месте им будет не до заговоров. И Лор на это надеется. Хотя проще было бы сделать маленькие ментальные установки, которые помешают людям думать о свержении новой власти. Со временем установки спали бы сами, а сейчас помогли бы удержать ситуацию под контролем. Я бы с этим справилась, Не за один день, но справилась бы, и людям бы этим не навредило. Но и Луру неприятны такие простые пути. Я пынтана над сим голоса, потому как он избегал смотреть на меня, говоря, что надо отложить встречу с герцогами и устроить перестановки на руководящих должностях на их территориях, чувствовала нарастающее в нём напряжённое ожидание, ожидание того, что я предложу использовать менталистику. Уверена, я правильно интерпретирую его поведение. И когда Элор подписывает последний документ о назначениях и, не глядя на меня, предлагает: "Давай поспим, а завтра уже к герцогам пойдём". Думаю, он предлагает отдых только ради возможности отложить момент, когда нельзя будет больше откладывать разговор о том, как мы с мятежниками разберёмся простыми разговорами или моими силами. Даже не так. Учитывая, что лордов натравили на меня ментальными установками, герцогов надо проверить на такое же воздействие. И лор просто пытается оттянуть этот момент, момент, когда я снова буду вести себя как страшная, ужасная менталистка. Напряжение и избегание взглядов в лицо ничуть не мешает Лору, оказавшись в постели, забраться ко мне под меховое покрывало и прижавшись к моей спине грудью. обхватить за талию, поцеловать в плечо, согревая его теплом своего дыхания. «Спокойной ночи!» — шепчет Элор на ухо, устраиваясь на моих неудобно длинных волосах. «Не шевелюсь», — обдумывая ситуацию. «Эту погано-странную ситуацию. Я Элору нужна. Он не скупится на нежности и даже получает от них удовольствие, но при этом его до дрожи пугает». проявления моих настоящих сил. Сминая край покрывала, утыкаюсь лицом в мех. Одно утешает. Кажется, скоро у меня появится еще одно сокровище. Сон упорно не идет. Вроде и расслаблено, и дышу ровно, и поспать надо, чтобы сбросить усталость от ментального воздействия на лордов. Но покоя нет. Мысли одолевают. Точнее, одна мысль. А не выбраться ли мне незаметно из объятий Илора, не спуститься ли в подземелья, чтобы ментально поработать с герцогами в тишине и покое, а утром, как ни в чём не бывало, посетить их с Элором. Его бы порадовало, что я не предлагаю заглянуть в сознание пленных и отпускаю их так, а они молчали бы о влиянии. Не обязательно действовать в открытую. Менталистикой можно заниматься незаметно. Ведь получалось же у меня иногда применять способности в образе Холена. Это логично. И Лор не видит то, что его раздражает. Я не сталкиваюсь постоянно с его неприятием. Его рука лежит на моем животе. Его горячая кожа соприкасается с моей. Мы вместе, но так далеко друг от друга. А то, что мне неприятно мысль прятать свой дар, это просто эмоции». глупые эмоции, которые всё усложняют и рушат. Не было бы этих эмоций, сняла бы амулет абсолютного щита, теперь занявший место в кожаном браслете на лодыжке, и избавилась от страха и лора перед мне подобными, не опасаясь того, что столь глубокое вмешательство повлияет на его личность. Илор размеренно дышит мне в плечо, щекочет кожу, обнимает во сне. Эмоции зло. И сейчас они не дают спать, мешают действовать, да просто выбор сделать: оставаться в постели или идти проворачивать дела втайне. Ненавижу эмоции.